112 Поверь, мой друг, что в жизни этой, среди её страданий и трудов, не встретишь никогда ты счастья без несчастья и радости без горя, или чего-нибудь другого недвойственного в сущстве своём. У света тень, у молодости старость, у жизни смерть, за утром день и вечер. Так все идет, сменяясь в циклах противоречий или полюсов своих. Явления идут, сменяясь противоположностью своей. И встреча, весь снег расставания, чтобы снова встретиться потом и снова разойтись. И в этой вечной смене полюсов вещей, явлений и событий, земная жизнь течет с надземным переплетаясь. «Ты это знай!» И помни, что за полюсом явлений тяжких тебе его обратный полюс ждет, уже иной ему контрастный, его грядущий антипод. И так во всем, и так всегда в неумолимой смене ночей и дней проявленных явлений, вещей. Себя собою отрицая и утверждая в полюсах явлений, текут они потоком бесконечным перед сознанием твоим, которое одно... но двойственны тоже всегда во всём пока его не озарит свет беспредельный свет без теней